Глава 9. Последние минуты летающего острова Под потолком овального зала шел ряд маленьких полукруглых окон, пропускающих мало света, поэтому зал освещали вертикальные ряды свечей. Они источали едва ощутимый сладковатый аромат и разливали живое, теплое сияние на высокие стены, украшенные фресками. Потрескавшиеся изображения, потемневшие от вековой копоти, рассказывали древнюю историю, дополняя её утраченным в книгах финалом. Художник изобразил момент падения диска богини на остров и подъём ней в физалии в небо. Как только портал перенёс путешественников в зал священного диска, они оказались перед статуей из красного камня и не сразу заметили живописные рисунки Ельёль вздрогнула, а юный мак внезапно побледнел и отвернулся. Большая статуя в два человеческих роста грозно смотрела на людей, вторгшихся в святилище. Божество замерло в позе бегуна, готовящегося к старту. Ноги были согнуты, а две из четырёх рук мощными кулаками опирались в землю. Его тело словно состояло из переплетённых веток и корней, отчего божество можно было назвать духом деревьев. Каменное изваяние не возвышалось на пьедестале, его окружала земля, обнесённая бордюром, и казалось, что бог замер посреди клумбы без цветов. Арсений снова взглянул на статую, надеясь, что необъяснимый страх отступит, но вид древесного бога вновь вызвал у души трепет, и он отвернулся, уставившись на фреске на стенах. «Смотри, на этих рисунках недостающая часть истории!» Арсений подошёл к стене и провёл пальцами по шершавой поверхности. Суграфан был прав. Тут находится святилище Илтора. «Теперь понятно, кому принадлежит это сердитое извояние. Он, наверное, недоволен тем, что мастер выбрал красный камень для статуи», — отозвалась Елиоль. «Красный цвет — знак уважения», — возразил Арсений. Отец рассказывал, что красный дермелин добывает только в одном месте, поэтому он так высоко ценится. «Я помню твоего отца». «Он был добрый и почему-то очень грустный, но всегда охотно рассказывал о своей работе на шахтах», — кивнула Елиоль. «Ведь он был мастером рудных дел?» Арсений не ответил, стараясь скрыть необъяснимую дрожь в теле. Она возникла, когда он поднял глаза на Элтора и до сих пор не отпускала его. Тогда заговорил Суграфан. «Сделать статую из дешёвого камня нельзя, ведь здесь по-прежнему поклоняются одному из главных слуг Архиса». Разглядывая зваяние, довольно сказал он. Я часто слышу о слугах Архиса, но никого из них не знаю, задумчиво проговорила Елеоль. Алтор должен быть на твоём поясе, напомнила Арсинии. Елеоль впервые внимательно рассмотрела подарок матери рода и среди подвесок сразу нашла изображение Алтора. Значит, мы в любой момент можем вызвать его дух? она вопросительно посмотрела на Арсинию. Надеюсь, вы не собираетесь делать это сейчас. Суграфан нервно взмахнул крыльями. Вы не знаете Нрава Илтора. Неспроста его статуя имеет грозный вид. Я всего лишь спросила, успокоила его девушка, выпуская из рук подвеску с крохотным изображением божества. Теперь их внимание привлёк сам диск богини Тирадис. Он располагался позади красной статуи и был наполовину погружён в грунт. Диск оплетали корни, отходившие от изваяния Илтора. От чего было сложно рассмотреть его как следует. Лишь кое-где проглядывали синевы разводы камня. Что с тобой? обеспокоенно спросила Елеволь, заметив бледность на лица Арсения. Я не могу смотреть ему в глаза, указав на изваяние божества, признался юноша. Он как будто вытягивает из меня силу. Дочталаса прислушалась к своим ощущениям. Ничего, кроме тревоги. Тогда она обратилась к Суграфану. У тебя есть этому объяснение? Статуя всегда связана с тем, кого они изображают. Это ведь не просто кусок камня. И насколько я знаю, у Элтора странный нрав. Развёл руками хранитель. Мы никогда с ним не ладили. "Я в порядке", сказал Арсений. "Не волнуйтесь. Пройдёт, как только покинем зал". Ельёль с сомнением посмотрела на Арсения. Что-то говорило ей: он скрывает правду. Но расспрашивать она не решилась и подошла ближе к диску, сокрытому в земле. «Что станет с островом, когда мы заберём диск?» Промелькнуло у неё в голове, и она пугливо передёрнула плечами. Ей не хотелось погубить нимфизалию и его обитателей, и Елёль надеялась, что сможет найти иное решение. К тому же они до сих пор не знают, как управлять диском. Корни так туго оплетали колесницу богини, что создали вокруг неё крепкий панцирь. Но стоило Елель потянуть на себя крайник орешек, как он с лёгкостью отломился, словно был сделан не из дерева, а из сахара. Нам повезло. Приступаем к делу. Вадушевлённо позвала своих спутников Хелёль, и зал наполнился треском ломающегося дерева. Арсений опустил рукава, чтобы никто не заметил, как у него трясутся руки. Его желудок скручивался в тугой узел, и у него кружилась голова. Однажды в детстве он испытывал нечто подобное, когда отравился лесными ягодами. Однако сейчас это было невозможно, ведь он даже глотка воды не выпил за последние дни. Но у него не получилось поразмыслить над этим. Едва он зашёл за диск, как из портала и распахнувшихся дверей высыпал целый рой крылатых лимбингов. Они выглядели угрожающе. Каждый сжимал в руках железный арбалет, а крылышки за спинами гневно трепетали. Возглавляли разноцветные войска сам префект и его жрицы. Высоченные детины, облачённые в ритуальные мантии, украшенные огромным воротником, точно имитирующим переплетённые корни дерева. Лысая макушка префекта блестела от выступившего пота. Разъярённое узкое лицо исказило гримаса ярости, а впалые щёки по цвету соперничали с салом балахона. Префект поднял посох и указал им на елейол которую только что поймали и удерживали стражники. «Всякое сопротивление бессмысленно!» — закричал он. Елёль вырвалась из рук лимбингов и приняла боевую стойку, вытащив меч. А Суграфан обернулся огромной голубой змеёй и угрожающе зашипел. Принцесса скинула плащ. Выражение решимости на её лице ясно говорило, что она готова биться до победного и не страшится дюжины вооружённых противников. Но стражники замерли, увидев её вишнёвые глаза. Казалось, от них исходит мягкое свечение. Она, Она воплощение, воплощение живого света! света, воскликнули сразу несколько лимбингов, и по залу разнёсся обеспокоенный ропот. Молчать, крикнул префект, узнав принцессу наследника короны. Перед вами всего лишь альбинос. Она враг нимфизали, и это главное. А кто же тогда вы? бросила Елио. «Принц Доринфи не знает, что на острове любви зарождается культ Элтора. За его спиной вы совершаете тайные обряды. Чья же это вина? Нас изгнали с родной земли по прихоти его венценосного предка. Запрет на кровавое жертвоприношение вы, жалкие высморки паломы, называете прихотью? Боюсь, у тебя не появится шанса рассказать об этом жениху». Лицо префекта приняло хищное выражение, и он вновь закричал. С всякого посягнувшего на святыню ждёт кара. Схватить их! Елёль резанула мечом в воздух, готовясь отразить натиск. Лименги не двинулись с места и опустили арбалеты, но префекта послушали жрицы, которые также обладали магией. Только в отличие от Арсинии, их магические камни были не на руках, а в посохе. Они тотчас выполнили приказ, и девушку и голубую змею сковало заклинание пут. Префект торжествующе огласил приговор. Насидания другим вандалам. Ты будешь закопана живьём у ноклтора. Конечно, чего ещё ожидать от поклонников такого кровожадного и распутного бога, как Колтор? Кричала Гелёль, пытаясь освободиться от невидимых силков. Вы за это поплатитесь, хилицертова отродье. Тем временем жрицы начали рыть для неё могилу, используя вместо лопаты магию. А где третий? Подлетев к префекту, спросил Фиолетовый Лимбинг: "Молодой маг, который околдовал меня и моих братьев. Отыщите мальчишку". Префект стукнул посохом. Он мог накинуть на себя чары невидимости. Лимбинги стали летать по залу в поисках Арсинии, а жрицы подтолкнули Гелиольк в вырытой яме. Принц сделал неправильный выбор. "Глядя на девушку", сказал префект. "Дерево или Лим?" не могли покрыть белые цветы жрицы бросили принцессу в могилу и произнесли заклинание чтобы засыпать землёй ельёл давно не ощущала себя настолько беспомощной магические путы не разорвёшь и ничем не разрежешь руки и ноги едва сгибались и помочь себе она вряд ли смогла бы однако она не молила божественные силы о помощи а сумела не поддаться панике хотя и понимала Шанс выбраться живой ничтожно мал. Она надеялась, что заклинание потеряет свою силу под землёй. В какой-то момент Елёля почувствовала, как задрожали стены могилы, и грунт посыпался на голову. Она закрыла глаза и не увидела, что под ногами магов зашевелились мраморные плиты, а фрески начали осыпаться со стен. По залу разнёсся треск ломающихся ветвей. Лимбинги сбились в кучу под куполом, а префект, бледнее Варинил поскользся и упал на колени перед оживающей статуей Илтора. Древнее божество медленно поднялось и распрямило спину. Прими нашу скромную жертву милостивый хозяин, пролепетал хранитель культа, покорно склоняя голову. С чего, чего ты, взял, ты взял, жалкий червь, что я жажду её? Голос божества был подобен раскатам грома. Ты очернил моё имя своими, своими деяниями. деяниями. Я всецело предан вам. Я ваш смиренный раб. Молчи. Я, я хочу, хочу чтобы, чтобы ты доказал свою преданность. Повеливатель милостивый хозяин. Элтор одной рукой вынул из могилы обессилевшую девушку, и его оглушительный рёв заставил лимбингов падать на пол, как червивые плоды. Ожившая статуя божества окинула гневным взглядом замерших жрецов и посмотрела на префекта. В, В яме я, я, я хочу, хочу видеть тебя. Тот онемел от ужаса и начал пятиться к двери. «Ты, Ты хотел доказать, доказать мне свою, свою преданность? Даю тебе такую, тебе такую возможность!» Невозмутимо сказал Элтор. Префект замотал головой, по-прежнему не в силах выговорить ни слова. Жрецы наблюдали его позорное бегство. «Догоните его!», его. – услышали они приказ Элтора. Жрецы, не задумываясь, бросились выполнять повеления божества, Олимпийги в испуге разлетелись за пределы святилища. Елеоль очнулась от прикосновения холодных рук Суграфана. Он вернул себе прежний облик и решил проверить пульс на её шее. Заклинание пут было снято, и девушка смогла подняться. Она увидела пустой зал и статую Элтора в прежней позе на том же месте. "Так это ты превратился в Элтора?" оглядываясь по сторонам, спросила Елеоль. "А где же Арсинии?" Я наблюдал за явлением слуги архиса со стороны, сообщил Суграфан. А вашего спутника я нашёл за диском. Девушка, не задавая лишних вопросов, побежала туда, где по словам хранителя лежал Арсений. Юноша ни на что не реагировал, но его грудь вздымалась от дыхания. "Ты ведь тоже обладаешь магической силой", обратилась Елёль к хранителю Суграфану. "Помоги ему". "Я не лекарь. Моя магия боевая, а не исцеляющая". «Тогда нам нужно доставить его к лекарю!» Елёль растерянно огляделась, и её взгляд наткнулся на торчащий из корней диск. «Не думаю, что лекаря не ввязали и пожелают помогать после того, что мы тут учинили», заметил Суграфан. «Тогда мы отвезём его к лекарям внизу!» Она поднялась. «Помоги вытащить диск, и с его помощью мы сможем перенести Арсения вниз, в город, в деревню!» «Или что там под нами?» Елёль понимала, времени не так много. И действовать нужно без промедления. Она оставила юношу на полу и подошла к диску. И два взглянув на него, девушка почувствовала, как холодок пробежал по её спине. Диск уже не был погружён в землю, и над поверхностью его удерживало лишь несколько чудом уцелевших корней. Елевой стало трудно дышать, а сердце так сильно заколотилось в груди, что она даже прикрыла его рукой. Она понятия не имела, как нефизали держится в небе и не рухнет ли она на землю в самое ближайшее время. «Ты ведь знаешь, как управлять диском?» — отгоняет себя страхи, спросила принцесса. «Мы сможем опустить остров-залив, чтобы не погибли люди и не разрушился храм?» «Понятия не имею. Сейчас меня больше заботит наша безопасность». Суграфан с опаской покосился в сторону диска, откуда послышался треск ломающихся корней. «Хотелось бы убраться отсюда поскорее. Ты не можешь ничего не знать о Диске. Тебе ведь тысячи лет, воскликнула Елеоль и побежала к Арсению. Падение острова казалось неизбежным, и Елеоль в отчаянии начала хлестать Арсения по щекам, пытаясь привести его в чувство. Она ощущала на себе пристальный взгляд суграфана. Видимо, тот не верил, что Арсений очнётся от пощёчин, но оказался неправ. Не прошло и минуты, как юноша распахнул глаза. Ты не ранена, Слабым голосом выговорил Арсений. Нет. Улыбнулась Елеоль и тут же вцепилась в него с вопросом. Надеюсь, ты знаешь, как управлять диском. В свитках было сказано, что диск подчиняется силе мысли. Начал вспоминать Арсений. Прикоснись к нему и постарайся передать мысленную команду камню. Я ничего не поняла, но попробую. Елеоль выпустила Арсения и метнулась к диску. Отшлифованный кусок синего малахита словно ждал её команды. Принцесса схватилась за него обеими руками и мысленно обратилась к мифическому диску богини. Словно камень обладал разумом. Она попросила отнести их вместе с островным к океанскому заливу, поближе к реке Великой. "Я ничего не чувствую", пожала плечами девушка. "Что должно произойти? Тем не менее, мы уже не планируем, а летим" сообщил Суграфан, поднявшийся к окнам. Елёй ощутила непривычное пощипывание в кончиках пальцев, но ничего не сказала спутникам. «У тебя получилось!» — ободряюще сказал Арсений. Елёй слышала их голоса, но не могла ответить. Она будто слилась с диском в одно целое, чувствуя, как устремляется вперёд её душа, подгоняемая попутным ветром. Нимфизалия с огромной скоростью проносилась над землёю, оставляя за собой шлейф из тысячи цветов, украшавших храм и аллеи. Напуганные жители Даринфи ещё долго провожали взглядом летящий остров. А к вечеру по стране разнёсся слух, что прекрасная Нефизалия опустилась в океан и заняла своё прежнее место в заливе у реки Велейки. Конец девятой главы.